9.3. Переписка с королем. Мое самопровозглашение и независимость были восприняты людьми неоднозначно. Мой ближний круг, да и вообще все мои горцы радовались. Бойцы понимали, что чем выше я, тем выше окажутся те, кто служит лично мне. Ланелла меня поддерживала из практических соображений. Она заранее тщательно взвесила все последствия решения, я принимал, советуясь с ней. Грантон, её брат, дружески меня попенял, чтобы я не пытался корону на себя примерить, потому что тот, кто быстро взлетает, и падает быстро. Попенял, но Амаш мне принёс. Барон и тренер и Шелерт тоже дали мне вассальные клятвы. По большому счёту, мои отношения с королём это мои проблемы. А бароны раньше были вассалами Экерта, теперь стали моими. Всё логично. Тем более король далеко, а я рядом. Королевского посланника чуть удар не хватил, когда я в его присутствии объявил бывшее графство новой маркой. Но посланнику было не по чину предъявлять мне претензии. Он поплевал со слюной от злобы и отбыл к своему господину, королю Мелосии. А дальше началась наша с королем переписка. — Я жду тебя как можно скорее в столице для принесения вассальной клятвы, — пишет король. Негоже такие важные вопросы с кондачка решать. «К чему нам торопиться?» — отвечаем мы с Ланей. «Я требую!» — получаем мы. «Я, уважаемый король, эти земли не из твоих рук взял, а завоевал их мечом и магией по обычаям войны. Так что обязательств перед тобой не имею. К тому же твоим вассалом я никогда не был. Был недолго вассалом барона Грентона, но это наши с ним отношения. Тебя они никоем образом не касаются. Восал твоего вассала тебе не васал. Потому обвинить меня в нарушении клятв нельзя и приказывать мне ты не вправе. Я был свободным раньше, остался независимым и сейчас. Ты хочешь войны с моим королевством? вопрошает король. Тебе предстоит война на востоке с горцами. Потом, ввиду ослабления королевства, в любой год может прислать войска алитенский король Хано, тебе надо воевать ещё и со мной. Ты нарушил равновесие, и вся страна и все соседи ополчатся на тебя, грозит король. Я ещё больше нарушу равновесие, если продолжение военных действий нанесёт ущерб остатку твоих войск. А потом, как в прецеденте с маркграфом русским, я же как нарушитель, стану одной из опор нового равновесия. Останется ли существовать к тому времени королевство Милосия неизвестно. Волки опасаются рогов оленя, но если он споткнётся, накидываются всей стаи. Что ты хочешь за принятие омажи и участие в войне под моим флагом? Я вспомнил, как на земле викинги завоёвывали север Франции в своё время. Сначала я фильм про это видел, но то, что там показывали, оказалось враньём. Затем мне стало любопытно, и я почитал статьи на эту тему. В общем, дело было примерно так. Норманы много лет нападали на север Франции. Область на побережье и в устье Сены они превратили в свою постоянную базу и постепенно эти земли заселяли. А потом Важдью, который стал первым герцогом Норманским, надоело воевать. Он принял вассальную клятву королю Франции, стал герцогом, взял в жёны дочь короля. Правда, потом ещё 100 лет война продолжалась уже как стычки между герцогами Норманнскими и соседними графствами. Герцокство в результате этих стычек выросло в несколько раз. А потом норманны помирились с французами и ещё и Англию завоевали. В общем, всё хорошо закончилось для норманнов. И вот сейчас я предложил Лонелли принять вассальную клятву королю, но не просто так, а в обмен на то, что король даст мне титул герцога и вдовесок к тем землям, что я уже захватил, передаст мне в подчинение ещё два графства, которые лежат западнее моего. Те самые гравства, которые могут стать лёгкой целью для вторжения из Алетании. Ну и ещё пусть принцессу в жёны моего сыну выделит. Моё предложение короля сначала покоробило, но заставило задуматься. Очевидно же, что накануне очередного витка войны лучше превратить меня в союзника, чем во врага. Быстро такие вопросы не решаются. Король захотел подумать годиков 10 или 20. Заодно и мой сын подрастёт для брака с ещё не рождённой принцессой. А пока король предложил стать союзниками. Если уж вассалом я быть не хочу. Стать союзником против Алитени я был готов, а вот против горцев Южной марки не уверен. Мои бойцы горцы такого не поймут. Да и маркграф русский, если в войну впишется, может тогда оказаться моим противником. А нам не надо. Эти вопросы мы обсуждали неторопливо в нашей с королём переписке.